Незваный гость, Брэм, неожиданно бросился на другого вампира, Кальера, который упал, разрезанный на две части шестифутовой проволокой в статическом поле. Но, несмотря на это, одна его рука потянулась за оружием. Брэм лишь коснулся его ножом, и оружие выпало из рук защитника. Непонятно откуда, но там появилась шепот. Два защитника Сливных Гор оказались лицом к лицу с двумя защитниками-вампирами. Кукольник пребывал в ступоре, и все попытки Луиса вывести его из этого состояния, чтобы посмотреть, что происходит в окне глаза паутины, не дали никаких результатов. Защитники Сливных Гор выжидали. Шопот, одетая в один из своих костюмов, была готова начать с ними переговоры. Луис слышал тяжелое, после недавнего напряжения, дыхание Брэма. Он молчал. Его скафандр не был снабжен всем необходимым для разговора. Но вот в сторону шепота мигнула лампа, установленная на шлеме. Это же язык гелиограф гулов. Теперь и остальные воспользовались лампами на шлемах. Защитники сливных гор подняли изуродованные сани с огромным трудом. Передав свое оружие шепоту, Брэк помог им перекинуть сани через край, в космос. Они опустили трансферный диск, целые магнитные сани. А затем сами сели в них. Сначала защитники-вампиры, а затем защитники сливных гор. Когда сани стали выбираться на дорогу, Брэм кинул один зонт в сани, а другой на дорогу исполнив песнь оркестра, расстрелянного террористами. Он ступил на диски оказался здесь. Когда Брэм снял шлем, они увидели, что у него во рту зажато что-то, напоминающее толстую флейту. Он освоил мой язык программирования. Расстроенный кукольник излил эмоциональный стресс не в словах, а в чистом перезвоне колоколов. «Наш договор не мешает подобным вещам», — убирая флейту, — сказал Брэйн. Моя взволнован». «Вы наблюдали за происходящим?» «Нет?» «Это же кровные дети Мэри Шелли. Мы уничтожили Лавкрафт и Кольер. Слуги Кольер рассказывали нам, что слуги Лавкрафт готовы начать погрузку. Мы надеемся, что они захотят помочь нам». Остался только один Кинг. Когда он будет уничтожен, Шопет остановит контроль над краем стены, а я над центром ремонта. И тогда мы сможем все довести до конца. Получив на кухне фляжку, Брэм жадно приник к ней. Луис заметила что защитник принес большое световое оружие. — Что ты собираешься сейчас делать? — заметил внимательный взгляд Луиса, спросил Брэм. Значит, она убьет Кинга. Тоже кого-нибудь еще. Меня. Мой костюм защитит меня в течение двух фаланов. Я не хочу оказаться на борту саней, развивающих скорость 770 миль в секунду. Я могу вернуться на тот край стены и подняться отсюда, вверх по стене. Вы меня удивляете. Костюм она не выдержит слишком долго, — сказал Брэм. — Ладно, если я пойму, что надо Кингу, то могу взять это с собой в сани. — Конечно, он должен знать об этом. Что он хочет? — Не имею понятия, Луис. — Думаю, это что-то ценное. С какой стороны не посмотри. Где он теперь? Брэм присвистнул от удивления, взглянув на систему трансферного диска. — Лучше всех спрятанный что-то сделал. Я не могу использовать трансферные диски, но могу найти его. Ну так сделай это. В двух окнах появились маровые узоры, разрушенные в сражении глаза паутины. Кукольник начал переключать на другие окна. Появился город качей. Теперь скрытый патриарх с вороньим гнездом на носу. Начинаю поиск программы, исполняя партию для флейты и ударных. — объявил кукольник. — Если чужаки используют знакомый корабль, мы тут же об этом узнаем. — Отлично. Луис указал на погасшее окно. — Надеюсь, вы все успели записать? — Да. Украденный глаз паутины достиг края космодрома. Крошечные, освещенные звездным светом фигурки в скафандрах, двигались сквозь вакуум к сооружению, настолько огромному, что были видны его очертания. Пара золотых тороидов была поднята на высокую пусковую башню. Торчащие из тароидов канаты, напоминавшие проросшую траву, сужаясь к концам, приходили в невидимую проволоку. Они действительно изготавливают новые двигатели, наблюдая за происходящим, сказал Луис. Интересно. Эти проволочные каркасы являются новшеством, наговорил сам собой кукроник. В их записях ничего не говорится об этих тороидах. Интересная идея. Но такой проволочный каркас может оказаться неудобным при посадке корабля. Открывшееся окно показало корму скрытого патриарха, затем кухню и двух взрослых с тремя детьми строители городов где прячутся старшие дети, — удивлялся Луис. Он их никогда не встречал. Тянув костюм, Брэм вытянулся на скамье, и Харкоби Паролин и Ковареский Няджок стали массировать его. Кости, раздутые сочленение и ни капли жира. — Он похож на скелет, — заметил Луис. Брэм, казалось, заснул. Если Брэм полагает, что наступило время поспать, я с ним полностью согласен. — Лучше всех спрятанный. Вынимай Акзина из коробки и засовывай туда меня. — Луис! — засвистел кукольник. — Нанотехнологические устройства воздействуют на его спинной мозг, исцеляя организм. Он будет свободен через несколько часов. — Черт! — Оставить его? — Да. Луис погрузился в водную кровать. Начинаю засыпать. Глава 30. Кинг. Помня о боли, Луис очень медленно потянулся. Сейчас он двигался гораздо легче, чем прошедшие четыре дня. Самостоятельно отключившись от портативного дока, от которого он получал, ко всему прочему, еще и пищевые добавки, Луис подошел к стене в носовой части. Так. В скрытого патриарха Брэм разговаривал со строителями городов. Окна глаза паутины в стенах были задействованы показывали одно и то же — бескрайняя ширина космопорта. Вместо собранного и куда-то отправленного двигателя появились парящие сани с оством башни и какими-то незнакомыми деталями в углах. Башня с декоративной спиралью. Хотя нет... Никакая это не декорация, изогнутая, наподобие серебряного щупальца, спираясь с невероятным количеством разветвлений. Внутри был заключен корпус звездолета строителей городов. Помимо этого, по краю уступа шла линия с вертикальными кругами, тормозной путь для прибывающих кораблей. В этом окне были видны очертания магнитной дороги. Вероятно, шепот отрегулировала свои сани, подумал Лоис. И пока он спал, развила большую скорость и умчалась. Это могла быть только она. Кто бы еще мог распылить глаз паутины? А здесь... А здесь что? Сквозь филигрань магнитной дороги было видно медленное течение звезд и крошечный зеленый мерцающий курсор. «Я нашел корабль», — запил кукольник и максимально увеличил изображение. Маленький крылатый летательный аппарат напоминал веточку, облепленную тлей. Рядом с хвостом большой конусообразный привод и плазменное орудие. Еще один корабль «ОНВС». — заметил Луис. — Хорошая добыча. Брэм покинул столовую, это время, лучше всех спрятанный, заметил движение вдоль магнитной дороги. Под приглашающий звон колоколов в окне появилось изображение другой стороны, глаза паутины и шепота.